«Жизнь твоей Родины!» Этот приказ был послан для сведения командующим армиями. На другой день получена была одна телеграмма Керенского, переданная в комиссариат, и с этого времени всякая связь наша с внешним миром была прервана. 29 утром случайно попала еще телеграмма, генерал Ставки, который опять высказывал надежды на мирный исход. Итак, жребий брошен. Между правительством и ставкой выросла пропасть, перейти которую было уже невозможно. На другой день, 28-го, Революционные учреждения, видя, что им решительно ничего не угрожает, проявили лихорадочную деятельность. В Житомире под председательством Иорданского заседали местные войсковые комитеты и представители социалистических партий. Делегаты фронтового комитета, не оправившиеся еще от испуга, пространно докладывали совещанию, как давно уже назревало в Бердичеве Контрреволюция, какая делалась подготовка, как разбивались все усилия Комитета привлечь в общее русло революционной жизни казаков Первого Оренбургского полка и так далее. Иорданский принял на себя военную власть, произвел в Житомире ряд ненужных арестов среди старших чинов главного управления снабжений, и за своей подписью от имени своего революционных организаций и губернского комиссара выпустил воззвание, в котором весьма подробно, языком обычных прокламаций, излагалось, как генерал Деникин замыслил возвратить старый режим и лишить русский народ земли и воли. В то же время в Бердичеве производилась такая же энергичная работа под руководством фронтового комитета. Шли беспрерывно заседания всех организаций и обработка типичных тыловых частей гарнизона. Здесь обвинение было выставлено комитетом другое. Контрреволюционная попытка главнокомандующего генерала Деникина свергнуть Временное правительство и восстановить на престоле Николая II. Прокламации такого содержания во множестве распространялись между командами, расклеивались на стенах и разбрасывались с мчащихся по городу автомобилей. Нервное напряжение росло, улица шумела. Члены комитета в своих отношениях к Маркову становились все резче и требовательнее. Получены были сведения о возникших волнениях на Лысой горе.